Глава двадцатая Лена вернулась в номер, удачно проигнорировав бесцельно шатающихся по территории гостевого студентов. После сегодняшней ночи она точно ни с кем из них встречаться не желала. Кондиционера не было, полуденная жара давила. Надо бы в душ, но сил не было. Лена тоскливо глянула на холодильник, где прятался Морс, но вставать за ним не захотела. В голове крутились слова Данила про ошибку, про то, что он ничего не помнит и на всякий случай ничего такого не думает. Господи, водовильная ситуация продолжается, и она канонная героиня водовиля. Смешно, в тридцать практически шесть. л е н а закрыла глаза, неожиданно начавшие болеть. Хорошо, что никуда сегодня не надо. Она обманула Данила, уверяя, что полно работы. Диму еще вчера совершенно незапланированно вызвали в Питер, и он сорвался ночным рейсом. Представленные сами себе студенты развлекались, как могли, особо н е ш а с т н ы по полуденному жаркому городу. Дима строго запретил расползаться в разные стороны, потому что вот-вот должен был приехать. С утра звонил как раз, инструктировал. На территории гостинного дома был небольшой бассейн. Кормили тоже здесь и очень неплохо, поэтому парни осыпались и купались. Ну и, наверное, ее обсуждали. Вернее, не ее, а то шоу, которое вчера Данил здесь устроил. Лена неожиданно для себя улыбнулась, вспоминая происходящее. Залитую светом черную южную ночь, возбужденный гомон нескольких десятков парней, рок от байков, а потом песня. Лена ее слышала, конечно же, когда-то. Кажется, кто-то из популярных исполнителей пел, но тут голос был другой, низковатый и хриплый, очень чувственный. Лена, которая до этого от нервов заперлась у себя и просто уснула, не желая обсуждать произошедшее, не из димой, н и тем более с мальчишками, проснулась и какое-то время наблюдала, не зажигая света за приготовлениями. Она сразу поняла, что происходит нечто к ней имеющее прямое отношение. И последовательно прошла все стадии принятия. Причем первым был гнев. Она еле сдержалась, чтобы не выскочить на улицу и не устроить безбашенному мальчишке выговор. Не хватило ему что ли вечером? Еще приехал. Да когда же это прекратится? Неужели не понял, насколько ее компрометируют, насколько это глупо и дико? Но потом пришла мысль, что может это все не к ней. Но мало ли по какой причине сюда б а й к е р ы съехались. Она выскочит дура дурой, а там просто разборка, или слет их очередной, или коллективная поломка. в с ё ведь может быть. А потом гомон прекратился, вспыхнул свет и зазвучала песня. И уже с первых аккордов стало понятно, не ошиблась по ее душу. Лена постояла какое-то время, неожиданно чувствуя, как слезы выступают на глазах. Это было странное ощущение и приятное. Конечно, то, что происходило сейчас, было верхом глупости и мальчишества. Конечно, она, как взрослая серьезная женщина, здесь вообще по работе находящаяся, не должна это воспринимать так. Но чёрт возьми, многим ли женщинам, неважно ее в о з р а с т или нет, поют с и р е н а д ы под окном, за многими ли ухаживают так неловко, нелепо, но безбашенно и искренне? И Ни одной, наверное, не найдется, кто в глубине души хотя бы не впечатлился происходящим. Тем более, что это и в самом деле выглядело красиво, очень красиво. Черная душная ночь, пахнущая цветами, шашлыком и бензином, яркие слепящие лучи фарбайков, скрещенные в одной точке. Невысокий парень с неожиданно низким, чувственным голосом, поющий так красиво, так искренне. И где-то там на периферии всего происходящего тот, кто является причиной творящего себе з у м и я молодой. Абсолютно отмороженный, невероятно красивый и горячий, непонятно за какие грехи ей посланный искуситель, тот, кому всегда было наплевать на любые запреты, тот, кто ее шутя вовлекал во всякие дурацкие авантюры, черт она так и не смогла от него освободиться, так и не смогла оттолкнуть и сейчас не сможет, не после такого. Лена подхватилась и выбежала на улицу, где уже на бесплатный концерт собрались все гости из ближайших домов и улиц, и теперь гомонили, обсуждая происходящее. Она вышла за калитку, как ей казалось, никем не замеченная, оглянулась в поисках основной причины творящегося безобразия. И не сразу поняла, что несколько байков развернулись и начали светить прямо на нее, потому что из темноты к ней вышел Данил. серьезный, с горящими черными глазами, небритый, взлохмоченный и очень взволнованный. Он на полсекунды притормозил, словно собираясь силами, а потом решительно двинулся к ней. Лена, погоди только, не говори ничего. Он подошел очень близко, тоже попадая в свет фар, взял ее за плечи. Певец прекратил петь, только на гитаре проигрывал мелодию, создавая красивый фон. И люди перестали г о м о н и т ь Так, что теперь было слышно каждое слово. Лена не могла обращать внимание на кого-либо. Она потом про это все подумает. Много позже. А в тот момент ничего не имело значения абсолютно. Только Данил, его взгляд, его горячие ладони на плечах, его взволнованные слова. Лена, я, черт, я не умею это все. потолпе пронесся разочарованный гул и отдельные подбадривающие выкрики. Музыка стала чуть погромче, словно пытаясь подсказать нужные слова. Лена, я, короче, ты самая лучшая, ты вообще самая клевая, что было в моей жизни, понимаешь? И мне плевать на все, потому что я хочу, чтобы ты была рядом, понимаешь? Ты думаешь, что я шучу? Но я ни хера не шучу. Я уже год не шучу и даже больше. Вот как увидел тебя тогда, так и не шучу. Я был дурак. И сейчас тоже я не понимал ни хера. Все думал, что это, но это не просто. И у тебя не просто, Лен. Он перевел дыхание, привлек ее ближе и взгляд лихорадочно скользил от расширенных в удивлении глаз до губ и обратно. Давай попробуем, пожалуйста, я прошу тебя. Давай. Ты мне нужна. Я без тебя, я не живу без тебя. Лена, шокированная и взволнованная происходящим, его словами, его действиями, его взглядом, самой обстановкой, не могла даже сообразить, что сказать. Люди вокруг замерли тоже, ожидая ее ответа, но Лене в тот момент было плевать на других. Даниил молчал, смотрел с такой надеждой, с таким ожиданием. Лена так и не нашла слов. она просто потянулась к нему, прикоснулась к губам легко и немного настороженно, а Даниил тут же отмерев впился в нее ответным поцелуем полным такой жажды вместе с облегченным стоном, что у нее голова закружилась. Кажется, вокруг свистели и хлопали. Кажется, певец возобновил песню, звучащую настоящим гимном в этот момент, а потом, кажется, зазвучали сирены сразу с двух сторон, перекрывая оба выезда с улочки. Дальнейшее помнилось не особенно отчетливо отрывками. Вот Данила аккуратно отстраняется, мягко подталкивает ее обратно к калитке со словами: «Я сейчас». Вот улицу наводняют полицейские, и кажется, что их много. Моментально рассасываются зрители и половина байкеров, судя по всему, знающих здесь каждый курятник и уматывающих огородами. Вот Данил со своим приятелем, которого Лена запомнила еще по прошлому лету, пытается сопротивляться, получая дубинкой по голове. Лена бежит к ним, но ее перехватывает один из парней, похоже тот самый певец, и заталкивает обратно за ворота, прямо в руки взволнованных студентов с напутствием: "Убрать б а б с с поля боя". А потом разворачивается и кидается в гущу с таким азартным гиканьем, что становится понятно, для него это просто развлечение. Лена пару раз дернувшись наблюдает картину драки, хотя драка это все, конечно, не назовешь, потому что когда один из полицейских, успевших повязать Данила и к о л ю о р ё т яростному певцу: "А ну вали домой, придурок, малолетний! Приду п о ж о п е т а к дам, неделю не сядешь", а остальные больше распугивают молодежь, чем х в а т а е т Ну, это так себе драка, ее южный вариант, скорее всего. в с ё становится пусто буквально через десять минут. Парни ведут Лену в дом, суют в руку стакан воды. Лена какое-то время с удивлением смотрит на свои трясущиеся пальцы, а потом выпивает и идет к себе, не вступая в переговоры и не отвечая на вопросы. Какое-то время, походив в зад и вперед по комнате, она вспоминает еще об одном приятеле Данила, самым серьезным из них, самым взрослым и быстро находит е г о ч е р е з соцсеть. Он онлайн. и связаться получается быстро. Лена не была уверена, что поступает правильно, конечно же, но мысль идти в полицию е й показалась страшной. Да и что она там скажет, что они к ней приезжали и тут же попадет в соседнюю камеру. А у Сергея наверняка есть возможности, адвокат, еще что-то. Сергей не с д е р ж а н н о выматерившись одобрил поведение Лены и пообещал все разрулить. Лена, добившись честного слова взять ее с собой в полицию, так до утра и не смогла уснуть, взбудораженная происходящим. Зачем он так? Неужели? Неужели все в самом деле серьезно? И самое главное, что ей т о теперь делать? Сможет ли она противостоять ему дальше? И захочет ли? А оно вообще надо? Вопросов было море, ответов ни одного. И утро не принесло облегчения. И встреча с Данилом, которого отпустили из полиции очень быстро, учитывая длиннющий перечень того, как они все повеселились этой ночью, не принесла ясности, а только больше все запутала. И Лене думать про это было тяжело. А от слов его, что он ничего не помнит, душно и больно. Вот так и заканчивается сказка, д да, о л е н а Сказка для взрослой девочки. Горечь ее отдает.